Глава 13 «Не так я планировал провести сегодняшнее утро. Не так. Думал, помурыжить немного. От специалиста к специалисту попинают. Но в конце концов сами сделают копии с финансовых документов книг семьи Брюсов и выдадут их мне на руки. Иного и не предполагал. Не было у особистов причин зажимать нужные мне бумаги». А то ведь можно и на жалобу от сиятельного, пусть и малолетнего графа нарваться. Оно им надо. Тем более, что речь шла о копиях, а не оригинале. А в итоге влетел, как говорится, обеими ногами в жир. И сейчас пытался понять, к чему мой поход в тайную канцелярию приведет. Главным образом, конечно, думал о том, не станет ли по итогу хуже». Сперва настоящий Хасимота притащил какое-то начальство. Пожилой, даже уже старый мужчина очень невысокого роста, но при этом невероятно широкий в плечах, пронзил меня ледяным взглядом, зачем-то кивнул непонцу, а потом внезапно и очень тепло улыбнулся. Не дать не взять, добрый дедушка, встретивший любимого внука после долгой разлуки. Здравствуйте, Роман! Хриплым и наглухо прокуренным голосом произнес он. «Уж не знаю, помнишь ли ты меня, но мы с тобой знакомы. Я Барух Леви, друг твоего дедушки». Я неуверенно кивнул. Никого похожего в окружении деда я, конечно же, не помнил. По крайней мере, в гости он не приходил на моей памяти ни разу. Что он в моем взгляде прочитал безошибочно, но не смутился. Рецепиент-то не всегда был при памяти до моего появления. Похоже, старого еврея сюда притащили, чтобы убедиться в том, что я именно тот человек, за которого себя выдаю. И он опознание провел. Ну а то, что он явно был старше по званию Хасимота, я понял по следующей фразе престарелого особиста. «Ты, Олежа, погуляй пока, а мы с юношей поговорим приватно». «И молчком понял меня?» «Конечно, Барух Моисеевич!» Вытянулся в струну непонец, хозяин кабинета так-то, и поспешно скрылся за дверью. А мой новый собеседник спокойно уселся на место владельца, уперся локтями в столешницу, сложил ладони под подбородком и уставился на меня тем же холодным взглядом. «Если кто-то будет вам рассказывать, что пожилые евреи становятся благообразными и милыми, не верьте! Этот человек был высечен из льда, причем явно инопланетного происхождения. Где-нибудь на Меркурии, если мне память не изменяет, глыбу подобрали, как-то на землю доставили, а потом сделали из нее человека». «Расскажи мне все очень подробно», — приказал он. Именно приказал. От проглянувшего на короткий миг доброго дедушки в барухе Леви не осталось и следа. Скрывать в этом вопросе мне было нечего. Я начал с момента, как вернулся домой из школы и увидел черный воронок службы. Особист стал подкидывать наводящие вопросы. И тогда я действительно смог вспомнить целую кучу подробностей, которые раньше как-то не бросились в глаза. Например, что не было группы захвата. Деда, на минуточку гранд-мастера земли, выводили под руки люди в штатском, и он, способный устроить локальный Армагеддон, не сопротивлялся. Всплыло в памяти, что он даже не посмотрел в мою сторону, когда я дурной орал «Деда! Деда!» Мог, но не повернул головы. Я тогда почему-то решил, что это он от стыда. Еще бы, прославленного железного Брюса пакуют свои же. Третья деталь — оцепление. Его тоже не было. А оно при захвате сильных одаренных должно было по логике иметься. Хотя бы для того, чтобы не подставить под удар гражданских. Короче, дал я Маху. Много чего тогда не заметил. То есть заметил, зрение и память у меня цепки, но не придал значения. А под наводящими вопросами Баруха Моисеевича посмотрел на сцену ареста или похищения деда совсем другими глазами. В свое оправдание могу сказать, что в этом мире с подобным я сталкивался впервые и не имел достаточного опыта и знаний о работе здешних специальных структур. Вот значит как. Узнав все, что хотел, Леви как-то осунулся. «Хреново, Рома!» «Что именно?» «Да все!» — рубанул мой собеседник. «Впрочем, теперь это не твоя забота». «Так, стоп! Моего деда похитили неизвестные, которые выдавали себя под вашу службу, а вы мне говорите, что это не моя забота?» Я позволил голосу взлететь. Пацан в 16, какой бы он ни был воспитанный в строгих традициях граф, должен вести себя именно так, и даже поднялся на ноги. То есть изобразил предельную степень возмущения, как и положено внуку, переживающему за деда. Так и говорю. Барух Моисеевич попытался придавить меня своим фирменным космическим взглядом, но не преуспел. Тогда он попытался сменить тактику. «Пойми, Роман, это просто не твой уровень. Ты себе представляешь силы и дерзость тех, кто не побоялся похитить нашего ветерана, да еще и вырядился под наше ведомство. Страха у них нет вообще. Как ты считаешь, долго они будут думать перед тем, как прикончить пацана, который полез туда, куда не нужно? Секунду!» «Так что же тогда делать?» – сдал я назад. Дальше настаивать было глупо. Заниматься своими делами. Что ты там делаешь? Учишься? Вот и учись. Но, Роман, да я про другое. В двух словах я объяснил дедовскому знакомому свою деликатную ситуацию про финансовые книги. Мол, денег и так нет, а мне надо как-то понять, что с нашими брюсовскими активами чтобы не прощелкать что-нибудь. Вдруг имеется займ какой-нибудь, а там уже платеж подходит. И не надо думать, что это выглядело меркантильно. Напротив, я все подал так, будто собираюсь не ударить в грязь лицом и передать деду, когда он вернется, не сгнившую лодку, а, ну, скажем, крепкий рыбацкий баркас. На яхту я не замахивался. Понял тебя, кивнул Леви. «Думаю, могу с этим помочь. Полной информации восстановить не смогу, конечно. Дед твой записи вел сам и не очень доверял электронным носителям. Но отчетность налоговую сдавал. И был в этом очень щепетилен. Так что я запрошу с фискалов все данные. Это поможет тебе восстановить хотя бы общую картину. Дай мне время до вечера. Отправлю человека с бумагами. А теперь в школу». Я бросил взгляд на настенные часы в кабинете Хасимота и едва сдержался, чтобы не выругаться. «Барух Моисеевич, еще одно!» «Теперь-то что?» Престарелому особисту явно не терпелось скорее приступить к поискам своего пропавшего друга. А тут щенок какой-то под ногами крутится, внимание требует. «Дело в том, что пешком я уже не успею». «Олежа!» рявкнул Леви так внезапно, что я сам назад отступил. Старший агент Хасимота появился меньше, чем через две секунды. Видать, недалеко гулял. Слушаю. Организуй парню машину до школы. Сделаем. Все же хорошо иметь такого деда, у которого такие друзья.